Чувствую зрела необходимость рассказать кое-что об одесских женщинах. Нигде в России тогда на бабах не ездили, ибо до эмансипации еще не дожили. Но в Одессе, между нами говоря, такое случалось. Однажды на балу составили тройку, три замечательные одесситки, русская купчиха Агафья Попудова, красавица-гречанка Артемида Зарифи, еврейка Розалия Бродская, а погонял их немец по фамилии Гирс. Интернациональная дружба, как видите, процветала. Здесь уместно сказать, что одесские женщины легкого флирта не признавали, а если влюблялись, так всерьез и надолго, как тогда говорилось «напропалую» или «позарез». Это качество заметно отличало их от одесских мужчин, которые, будучи духом намного слабее, влюблялись ежемесячно, и в случае неудачи непременно грозили дамам застрелиться, но это свое решение почему-то откладывали до следующего романа, а заодно и до ближайшей выплаты жалования. Была еще одна особенность, понятная только одесситам, ее никак не могли освоить жители прочих городов Великой Империи. Обычно за честь жены вступается муж и близко не подпускает к ней любовника, но в Одессе все было наоборот. Там любовник, завладев чужою женою, всеми силами отбивал ее от претензий мужа и стоял на этом крепко и нерушимо, как часовой на охране неприкосновенных рубежей. Астрономы тогда предсказывали, что на самом исходе XIX века В ноябре 1899 года выпадет обильный звездный дождь, который испепелит нашу планету и все живущее на ней. Новость, конечно, не очень-то приятная. Одни транжирили свои деньжата, ибо все равно погибать, а другие кубышек своих не трогали, рассуждая вполне разумно. От этих ученых добра не жди, одни пакости. Видят же гадючие души, что мы живем и наслаждаемся, вот и решили настроение нам испортить. Я за себя не ручаюсь. Если попадется мне какой звездочёт и излуплю его так, что у него у самого звезды из глаз посыпется. Итак, я жил тогда в Одессе. Не сегодня жил, а сто лет назад. Прошу читателя это учитывать. На исходе прошлого века Одесса наблюдала вымирание исторических персон, которых Екатерина Великая еще успела побоюкать на своих пышных коленях. Встречались и престарелые ворчуньи, давшие за не выходить замуж, на том веском основании, что в юности им довелось танцевать с самим Пушкиным. Близилось время Соньки Золотой Ручки, предвосхитившей появление Миши Япончика и литературного бени Крика, а по улицам Одессы еще блуждали тени людей, которые никак нельзя было назвать загробными. На покое доживали свой век и те, что были косвенно повинны в гибели великого поэта. Граф Александр Строганов, уже готовый отметить свой столетний юбилей, Носил Эпулета с вензелями Александра Первого, руки никому не подавал, а корреспондентов отпугивал выразительным «Брысь с Книпа!» «Моего папеньку воспел еще Байрон в своем донжуане, а ты... брысь ты еще не Байрон!» Под стать ему была знаменитая и далее Эпулетика, до самого смертного часа не изменившая своей закоренелой ненависти к поэту. Эта Мегера даже собиралась ехать в Москву, чтобы публично оплевать о Пекушинский памятник Пушкину на Тверском бульваре. И далее умерла раньше Строганова, А сам Строганов, услышав призыв Харона, нанял пароход, загрузил его пудами семейных бумаг и весь архив утопил в открытом море. Там было много такого, что могло бы переставить некоторые акценты в истории нашего государства. Но как объяснить этот дичайший вандализм графа, этого я, простите, не знаю. И не лучше ли нам поговорить на иную тему? Сто лет назад по улицам Одессы еще бродили итальянцы-шарманщики. а в саду Фаркатти звучали из оркестровых раковин мелодии Верди, Рассини и доницетти Одесский театр, воспетый Пушкиным после пожара 1893 года, являл собою обгорелые руины. На фоне этих руин фокусник Левантиец зазывал прохожих глянуть в подзорную трубу, проходящую сквозь его живот, и, любопытно и оплатив, пока плевались нашел, что показывать, мы не такое видывали. Знаменитости издавна считали честью здесь гастролировать, и одесситы их привечали, но они же любили и крайности. Если великий Пагани играл на одной струне, то в Одессе успешно выступал танцор Донату, виртуозно плясавший на единственной ноге, вторая у него отсутствовала. Любимцем публики был и клоун Танти с ученой-свиньей, которую добрые молодцы купили у него за 10 тысяч рублей и сожрали под выпивку. Сами ученостью свиньи не обладают. Одесса, конечно, смеялась. «А скажите вы мне, когда Одесса не смеялась?» Но в ее веселье иногда вторгались и трагические моменты, связанные с приходом нового начальства. Худо стало, когда пост грандоначальника занял контр-адмирал Зеленый, возвестивший о своем появлении почти по Салтыкову щедрину. «Да, я Зеленый, но и вы скоро все позеленеете». Матершинник он был отменный, слово не мог сказать без подробнейших комментариев на тему, всем нам известную по заборной писанине. «Но воздадим ему должное». Зеленый при этом строго следил за нравственностью одесской прессы, особо преследуя за перенос на другую строку слово «лейтенант», когда призывное и внятная «лей» писалось отдельно от жалкого «тенанта», «Крамола, мать вашу за ногу» и так далее. Зеленый пользовался колоссальным авторитетом, даже очередь перед банком, жаждущей получить пенсию дружно, разбегалась и впрямь зеленая при виде любимого градоначальника. Адмирал был непримирим и в борьбе с проституцией. для чего по ночам лично распугивал невинных девиц, порскавших в разные стороны, словно тараканы, застигнутые ярким светом. Однажды и супруга отважного адмирала, возвращаясь пешком из гостей, попала в облаву. В темноте принял ее муж за даму легкого поведения. — Ах ты, курва старая! — зарычал он. — Подарез ты ее, чтоб постыдилась! Уж как она бедненькая отбивалась, уж как клялась! Зато их хохот уж после было в Одессе. Для любителей таинств полтергейста... столь модную сейчас в нашей могучей державе. Сообщаю, сто лет назад в Одессе сами по себе передвигались шкафы, стулья отплясывали веселого гопака, по ночам свечи гасли и снова сами собой вспыхивали ярким пламенем, а по комнатам невест, застывших в трепетном ожидании, тихо плавали скомканные бумаги с непонятными письменами. В старых домах, где заводилась нечистая сила, полиция заколачивала окна и двери, чтобы нахальные призраки не вздумали шляться ночами по улицам. Впрочем, босяки, воры и голодранцы умудрялись проникать в такие дома, устраивая там ночлежки. Примерно такой одесская жизнь была сто лет назад, жизнь, обозначенная мною лишь пунктиром.